И пылавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезживот цирка с углом слезанным со стены, и совсем ещё жёлтую апельсиновую корку на старой сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, странные следы мозаики. Я этот городок люблю. Потому ли, что во впадении его названия, мне слышится сахаристый сырой запах мелкого тёмного самого мят и цветов и не в тон, хотя внятно из звучания ялты. Потому ли, что его сонная весна особенно умощает душу, не знаю. Но как я был рад точнуться в нём и вот шлёпать вверх навстречу ручьям без шапки, с мокрой головой в макэнтоше, надетым прямо на рубашку Я приехал ночным экспрессом в Кромт в своём паровозном азарте, нарывшем набрать с грохотом как можно больше тоннелей. Приехал не взначай, на один на два, воспользовавшись передышкой посреди делового пути шести. Дома я оставил жену, детей,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 с выпченным серым пупастым животом мурзкого поломладенец ковыляя на колодчиках и стараясь не снести за раз три апельсина неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него всё отняла тремя руками девочка с тяжёлым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее На мокрой террасе кафе не официант вытирал столики с ним беседовал о першис с моей стороны на перила безнадёжно усатый продавец сложных с лунным отливом сластей в безнадёжной полной корзине моросит не то перестала не то фиалт привыкла и уже сама не знала чем дышит влажным ли воздухом или тёплым дождём На ходу набивая из резинового кисета трубку прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шроварах появился из-под дарки и вошёл в аптеку, где за стеклом давно и знемогали отжажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой! Какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение! Как всё во мне благодарно отзывалось на шорохи и запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе ещё её не чующую. Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи. Я всё понимал, свист дрозда в миндальном саду за часовней, И мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов и далёкое за вуалью воздуха, дух тревожащее море и ревнивый блеск в зырошенных бутылочных осколков поверх у стены за ней штукатурная гордость местного богатея и объявление цирка на эту стену наклеены Пернатый индейец на всём скаку, выбросив лосо, окрутил невозможную зебру, и на тумбах из печёрённых звёздами сидят отвращённые слоны. Тот же англичанин перебогнал меня. Мельтком за одно совсем прочим впитывая его, я заметил, как в сторону скользнул большим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 И ныне тоже Анана ногновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, обвязанной лимонно-жёлтым шарфом, в исполненной любопытства, приветливой неуверенности, и вот уже вскрикнула, подняв руки и играя всеми десятью пальцами в воздухе, и посреди улицы с откровенной пылкостью давней дружбы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 Был это какой-то именинный вечер в гостях у моей тётки в её лужском имении Чистый Деревенской зимой. Как помню, первый знак приближения к нему красный амбар посреди белого поля. Я только что кончил лицей, мне нужен обручился. Ровесница века она, несмотря на малый рост и худобу, а, может быть, благодаря им, была на вид значительно старше своих лет, точно так же, как в тридцать два, казалась намного моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных красавиц, а бой тяжеловатый и положительный, взвешивавший всякое слово навсегда в вычищенных и выверенных иссах, Говоривший ровным ласковым баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней. Словом, один из тех людей, все мнение которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность, прекрасный товарищ идеал-секунданта и который, если уж влюбляются, то не просто любит, а боготворят, успешно теперь работает инженером». в какой-то очень далёкой тропической стране, куда за ним она не последовала.